Глава 9. План. Ночь казалась бесконечной, а когда рассвет наконец-то наступил, Эйш все еще стояла у окна, всматриваясь в темную чащу. Стефан так и не вернулся. Неестественный туман сочился, словно из леса, медленно подбираясь к порогу поместья. Весь двор был будто в дымке, заставляя Эйш тщательнее рассматривать очертания узеньких троп, ведущих в лес. Они, словно паутина, тянулись в темную чащу, исчезая среди деревьев. — Я пойду уберу птиц, — тихо произнес Фейн, сжимая в руках где-то найденный старый мешок. Парень обшарил каждый угол дома в поисках Стефана, но так и не нашел мужчину. — Ты уверен, что снаружи безопасно? Ночью явно кто-то бродил по округе. Эйш все еще смотрела в сторону леса, стараясь сохранить хоть какие-то остатки здравомыслия. — Ну, не уверен. Но если оставить птиц под окнами, то дикие звери точно придут на запах крови. Я быстро. Просто соберу их и закопаю. Можешь запереть дверь. В доме точно никого нет. Фейн уже было собрался выйти, но девушка быстро ухватила его за край рубашки. Я могу пойти с тобой. Мне совершенно не хочется быть здесь одной. Парень молча кивнул, кинув взгляд на второй этаж. Тот все еще казался темным и мрачным, хотя он сам убедился, что дом полностью пуст но что-то внутри также не желало оставлять Эйш здесь, да еще и после пропажа Стефана. Выйдя на улицу, они медленно побрели по дорожке из гравия, внимательно осматривая территорию. Забора вокруг поместья не было, и девушка невольно задумалась, что это было главным упущением дяди. Дикие животные, ночные гости, небольшое ограждение — смогло бы частично обезопасить поместье и внушить хоть какую-то крупицу защищенности, но вокруг были лишь высокие деревья, так навязчиво прячущие дом семьи Кройтору даже от утреннего солнца. Дорожка свернула за угол, где уже виднелось старое кладбище. Могилы одиноко возвышались на небольшом холмике, также гранича с краем леса. Мертвые птицы лежали на мокрой земле прямо под окном, что, оказывается, выходило на старые захоронения. Фейн молча принялся собирать птиц, пока Эйш все еще рассматривала покосившиеся надгробия и кресты. Могила Януру была благополучно зарыта, и девушка с облегчением выдохнула, обрадовавшись мысли, что больше никто не попытался осквернить его тело. История Поведанная Фейном казалась ей притянутой за уши и мало походившей на правду. Хотя события прошлой ночи также выглядели как ночной кошмар, мало напоминающий реальность? Эйш все еще возвращалась к силуэту в окне и знакомым голосам своих близких, исходящих от неизвестного создания. Что за существо на такое способно? Мог ли простой человек действительно забраться на второй этаж? По стене, и так навязчиво проситься внутрь. Стригой, прошептала девушка, забывшись в потоке своих мыслей. Отчего Фейн невольно остановился, оборачиваясь. Глаза парня с интересом прошлись по Эйш, замирая на ее задумчивом лице. «Теперь веришь в их существование?» — усмехнувшись, произнес он, вернувшись к сбору мертвых птиц. Тех оставалось совсем немного, но кровавые следы все еще виднелись на маленьких камнях и покатой крыше. Нет, просто девушка запнулась, но все же решилась выговориться могильщику. Ночью, когда что-то или кто-то пытался проникнуть в мою комнату, я слышала голос отца, а после и подруги. Они никак не могли находиться здесь, но это не первый случай. — Стрегои могут имитировать любые голоса, проникать в твои мысли, выискивать нужные образы, как той ночью, когда я услышал твоего дядю. — Стригой, это же как вампиры, — прервала его Эш. Ну, если ты о тех романтизированных существах, то боюсь, что нет. Они не испытывают никаких чувств даже к своим близким, обманывают, играют со своими жертвами. Стрегой Это просто мертвец, оживший труп, нуждающийся лишь в свежей крови. Люди, которых он, допустим, любил при жизни, после смерти теряют для него всякую значимость. Фейн посильнее затянул заполненный мешок. Птицы были собраны, и парень бегло искал глазами подходящее для их погребения место. — Ты говорил... В Берговице считают, что семья Кройтору заключила договор с одним из них. Но зачем? Они же наверняка знали о последствиях. Фейн тяжело вздохнул, подбирая небольшую лопату, оставленную им недалеко от кладбища. Парень ловко принялся копать землю, попутно отвечая девушке. — Кто знает, возможно, твой дальний родственник, ставший ожившим мертвецом, имел отличный дар убеждения. Или же какие-то события вынудили твою семью пойти на это? Я могу лишь гадать. Одно могу сказать точно. Тебе нужно уезжать отсюда. Иначе тебя ждет такой же конец, как несчастного Януру. Он со всей серьезностью взглянул на Эйш. Руки его напряглись от тяжелой работы, но парень быстро справился с мокрой землей и закопал уже дурно пахнущий мешок. Оставив лопату, воткнутой в землю, Фейн медленно приблизился к Эйш, разворачивая ту в сторону могил. Его тонкие губы расплылись в довольной ухмылке, когда он опять бесцеремонно прижался своей щекой к лицу девушки. «Видишь те темные камни, что находятся за старыми крестами?» — тихо прошептал он, указывая на дальние могилы. Весь род семьи Кройтору пребывает там, в земле, не имея головы на плечах. Эйш вздрогнула от его слов и попыталась посмотреть на Фейна, но тот ей не позволил, сильно прижавшись к ее щеке. А там парень ткнул пальцем на старенькие и неприметные кресты. Все, кто когда-то работал на этом поместье, они знали, на что шли. Знали, что их не похоронят на кладбище в Берговице. Знали, что также распрощаются со своими головами. «Остановись!» — слегка дрожа произнесла девушка. На глазах невольно наворачивались слезы, и Эйш силой старалась сдержать себя. «Прости, но такова реальность. Если ты не уберешься из этого проклятого места, тебя, да и меня!» Ждет та же участь, даже если ты не веришь в существование Стригоев. Жители Берговицы все равно доберутся до тебя после смерти. Почему им все это сходит с рук? Почему они продолжают верить в эти глупости и творить такое? Эйш наконец-то высвободилась из цепких объятий могильщика и со злостью уставилась на него. Пойдем в Данеш, расскажем все полиции, приведем помощь. Найдем Стефана и положим конец этим ужасам. Мы никогда не выберемся из этого леса, Эйш. Я не по своей воле остался в деревне. Если ты попал в это место, то уже никогда не покинешь его. До самой смерти. Голос парня был печальным, отчего сердце девушки тут же сжалось. «Зачем ты говоришь такое?» Яноро уже был в Сигишуаре. Дядя спокойно мог уезжать из поместья, чуть ли не кричала Эйш, едва борясь со своими эмоциями. Твой дядя заключил договор. Конечно же, он мог. Что до остальных, если ты попал сюда, то уже никогда не найдешь выход. Яноро, может, и мог выбраться за пределы этого леса. Но сбежать. Фейн задумался. Стой! «Шофранка!» «Точно! У тебя есть шанс!» «Что? Та женщина, которая привела нас в Верговицу?» Глаза Эйш невольно расширились от осознания того, что Шофранка также могла покидать это злосчастное место. «Да, именно. Я пытался упросить ее помочь мне, даже как-то следил за ней, но все оказалось бесполезно». Она никогда не позволит укушенному уйти. Эш нервно сглотнула. Только сейчас, осознав слова, произнесенные вслух Фейном. Парень, хоть и казался прежним, но сейчас выглядел действительно поникшим. Плечи его опустились, а взгляд все еще блуждал по мокрой земле, словно не желая сейчас встретиться с удивленными глазами девушки. Допустим, я поверю тебе, но что насчет жителей Берговицы? Они же не укушенные, раз спокойно хоронят своих на деревенском кладбище. Почему Шофранка не поможет им? Они и так же связаны договором, еще до своего рождения. Шофранка никогда не осмелится нарушить его, иначе ее ждет участь похуже нашей. На последних словах, Могильщик вновь ухмыльнулся. Отогнав от себя навязчивую меланхолию, он слегка сузил глаза, посмотрев в сторону леса. — Но ты еще можешь спастись. Возможно, она поможет тебе. Голос его стал серьезнее, а лицо приобрело жесткие черты. Стефан наверняка знает больше, чем рассказал. Травница не могла привести его сюда просто так. Она никогда прежде так не поступала. «Тогда нам нужно найти его. Есть хоть какие-то идеи?» Эйш обернулась в ту же сторону, в которую так навязчиво смотрел могильщик, но не увидела ничего, кроме все тех же деревьев и колючих кустов за пределами кладбища. «Отправимся в Берговицу. Но не сегодня. Дадим Стефану шанс вернуться». «Может, все не то, чем кажется, а завтра первым же делом пойдем в деревню». От мысли, что вновь придется провести ночь в этом жутком доме, по спине Эйш невольно пробежали мурашки. Страх от происходящего все еще никак не хотел укладываться в голове, но другого выбора у девушки не было. Она понятия не имела, в какой стороне находится деревня, Да и отправиться туда одной, пускай даже при свете дня, тоже было опасно. Заметив ее замешательство, Фейн лишь улыбнулся. «Заночуем в комнате Янору. Хоть размером она и поменьше, но окна там такие же толстые, как и в библиотеке. Да и спать в кровати покойника не самое страшное, что может случиться этой ночью». Могильщик рассмеялся когда Эйш неосознанно попятилась назад, врезавшись в старое ведро, мирно лежащее на земле. «Не бойся! Я могу спать с другой стороны двери. Ключ будет только у тебя. Или вообще на первом этаже. Как пожелаешь!» — словно сдаваясь, произнес парень, поднимая руки вверх. Он буквально наслаждался вмиг покрасневшим лицом Эйш, тут же выдавшим ее мысли. «Все нормально», — откашливаясь, — сказала девушка, бегло отводя взгляд. «Лучше не разделяться. Да и в случае чего я смогу за себя постоять». Фейн приблизился вплотную к девушке, словно желая заставить ее сомневаться в сказанном. Его лицо наклонилось ближе, практически соприкасаясь кончиком носа с ее. «Конечно сможешь».